Волконский знал по своим египетским изысканиям «рабат» значит кладбище, он же пригород. Арабы придумали хоронить предков перед воротами крепостей. Поверх невысоких могильных плит удобно стрелять со стен в наступающего противника. — Это не лучшая ваша шутка, граф, — сказал Джулио. — Могила, она везде могила. — Ну, ладно, ладно, — смутился Волконский. — У нас тоже в Москве арбат. В тот же день Волконский в Мдине сговорился купить роскошные кассанотабели. У мальтийского барона тестофераты. Даже выпили уже по бокалу спуманте с поверенным барона маркизом Чеклюной. — Откуда у русского такие огромные деньги? — подумал Джулио. Ударили по рукам, купчую назначили на утро, на утро чек Волконского на неаполитанский филиал банка Венеттио, принят маркизом, чеклюной не был. — Да что в самом деле, маркиз? — гречился педантичный Волконский. — В конце концов вы меня оскорбляете. — Да я-то здесь при чем, граф? Ведь вон кто чека не берет. Маркиз кивнул в глубину кабинета. — Разрешите, кстати, представить. «Банкир барона Тестофераты Абрахам Брехер». «А где сам барон?» — Волконский свиреп оглянулся. «Где хозяин?» — я спрашиваю. «Не могу. Ну, никак не могу. Не могу, не могу, не могу». Вставая из кресел, высказался застенчивый Абрахам. «Но почему? Но почему, почему, почему? Тьфу ты, черт! Ну, почему, я спрашиваю!» Волконский вскочил и двинулся на Амрахама. — Лопнул, лопнул банк, банк лопнул! — лопотал, отступая господин Брехер. — Врешь ты мне сейчас! Вы, надеюсь, не примете оскорбление от еврея? — насмешливо подал голос из кресел маркиз Чеклюна. Волконский обернулся. — Да ты на себе посмотри! — хотел сказать он, но только фыркнул. А барона Тестоферрату так и не показали, — думал Волконский, усаживаясь в карету. — Ну, ладно же, запомним фамилию. Барон Тестоферрата здесь ни при чем, — словно прочитав его мысли, сказал в карете Джулио. И это был единственный комментарий рыцаря к проблеме покупки российской недвижимости на Мальтийском архипелаге. На следующий день Волконский купил облезлые домишко в Флориане, в форте-пригороде Валетте, среди притонов самого низкого пошиба. «Нравится — Нравится? — спросил Волконский. — Не ври! Джулио понимал, почему посла не хотели в Валете, в цитадель ордена, где двенадцать улиц поперек и девять вдоль опасно пускать соглядатая Мдина все заговоры мальтийской знати против ордена рождались в подземельях родовых дворцов мдины но на острове много других чудесных местечек хочешь у моря возле форта тины или в оттарде возле дворца сан санномтон с садом с лизанным архитектором ленотром для версаля что подвигло русского купить это страшилище во флориане Проводив Волконского в гостиницу для сборов, Джулио на обратном пути сообразил, что мотивов посла не поймут и в капитуле. «Русскому выставили заградительные боны», — думал Джулио. Не найдя свободной воды, фрегат заложил маневр, поставивший противника в тупик. Поставить в тупик все-таки выход. Литто даже остановился, удивившись собственной прозорливости. Политика — совсем не его конёк. Что ж, простим заслуженному морскому капитану его политическую наивность. Через неделю Джулио вызвали на аудиенцию к великому магистру. Стояла чудесная январская погода. Январь на Мальте всегда напоминал литте «Октябрь в Милане». В октябре семья герцога Луиджи возвращалась в столицу с альпийской дачи, и они носились с братом Лоренци как ошалелые попустеющей гулкой дачи в неразберихе сундуков и суматохе переустройства. Часовой в восхищении проводил аккуратную до последней ниточки неуклюжую фигуру Литты.